Он обманщик и сотворил из себя кумира для этих... «Двадцатников», — подсказываю я. «Вот именно». «Это они надо мной издеваются», — настаивает Лэри. «Вечно так. Не знаю за что. Меня тут сто лет не было. Пришел и сразу...» «Вот, пусть Лэри к ним обратится», — осеняет Лорда. «Он вполне соответствует догмам их религии». Лэрри, дружище, простучи послание, будь человеком».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 Крадется по стеночке, как самая жалкая в мире мышь.